«Другая страна тумана» Стивен Кинг Как только Пит Джейкобс вышел наружу, туман мгновенно поглотил его дом, и он не видел ничего, кроме белого покрова вокруг себя. Появилось странное чувство, что он единственный человек на земле. Внезапно Пит почувствовал головокружение, его желудок перевернулся, он почувствовал себя как человек в падающем лифте. Затем все прошло, и он пошел дальше. Туман начал рассеиваться, и глаза Питта широко открылись с испугом, трепетом и удивлением. Он был в самом центре города, но до ближайшего города было сорок миль. Но что за город? Пит никогда не видел ничего подобного. Красивые здания с высокими шпилями дотягивали прямо до неба. Люди передвигались по движущимся конвейерным лентам. На угловом камне здания была надпись «17 апреля 2007». Пит попал в будущее. Но как? Внезапно Пит испугался. Страшно, ужасно испугался. Он не принадлежал этому месту. Он не мог здесь остаться. Он побежал за удаляющимся туманом. Полицейский в странной форме зло окликнул его. Странные автомобили, которые ехали на высоте 6 дюймов или около того над землей, едва не задели его. Но Питу повезло, он вбежал обратно в туман и скоро все помутилось. Потом опять пришло это чувство, это странное чувство падения. Затем туман начал рассеиваться. Было похоже, что он дома». Внезапно раздался оглушительный виск. Обернувшись, он увидел огромного доисторического бронтозавра, тяжело ступающего в его сторону. В его маленьких глазах-бусинках читалось желание убивать. В ужасе он побежал обратно в туман. В «Следующий раз, когда туман скроет тебя, и ты услышишь торопливые шаги, бегущие через белизну, крикни в их сторону». Это может быть Пит Джейкобс, пытающийся найти свою сторону тумана. «Помоги, Помоги бедному парню».